Виктор Авдеев Ленька Ахналь Незабываемому дяде Шуре Александру Михайловичу Фурманову Асфальтовый котел Перед зданием вокзала Ленька Осокин низко надвинул на лоб кепку Спрятал подбородок в поднятый воротник Черной суконной куртки Сердце колотилось Рука Толкнувшая дверь казалась чужой, непослушной. В третьем классе ярко светили электрические лампочки. Пассажиров было немного. Часть деревянных крашенных диванов пустовала. Обмирая на ходу, Ленька пробрался в дальний угол, отыскал местечко потемнее, сел и осторожно огляделся из-под козырька. Ни одного знакомого. Да тут и людей! Раз, два, три! С десяток всего. Откуда им знать, кто он и как сюда попал? Живет Ленька в Ростове, недалеко от набережной Дона. А на вокзал пришел в Нахичевань, в другой конец города. Фу, от души отлегло. Когда он час назад тихонько вылезал через окошко из дома, тетка с квартирантом спали на деревянной кровати за цветастым сицевым пологом. Мальчишка потными пальцами проверил спрятанный за пазухой кашемировый полушалок. Ощупал в кармане серьги дутого золота, аккуратно свернутые мелкие кредитки, серебряную мелочь. Ничего не потерял. Билет он возьмет только до Новочеркаска, ближнего города, чтобы осталось денег на еду. Дальше в Москву. Станет пробираться как-нибудь. Ребята на улице говорили, что сейчас многие ездят Зайцем. Главное, из Ростова вырваться. Скоро ли поезд? Касса была еще закрыта. У дальней стены на пустой буфетной стойке спал босяк. Хлопнула входная дверь, и Ленька испуганно вжался в угол скамейки. Еще глубже запрятал нос в поднятый воротник. Кто это? Вдруг тетка Аграфена? Проснулась Глядь, его нет дома, и кинулась на поиски. Эх уж, если поймает, задаст выволочку. Ее квартирант, дядя-проф, исполосует своим солдатским ремнем. В третий класс вошел бородатый мужчина в долгополом пальто с ивовой корзинкой, запертой на висячий замочек. Слава богу, пронесло. На улице послышался цокот копыт. Стук пролетки. Не тетка ли? Она, ведьма, правда, никогда на извозчиках не ездит. Да кто ее знает, вдруг надумала. Легкая испарина прошибла мальчишку. Он торопливо встал и вышел в противоположную дверь. На перо. Здесь было темно, успокаивающе тихо. От навеса платформы падала резкая тень. Вдали на стрелках блестело два огонька. Зеленый и желтый. Где-то, невидимый отсюда, устало пыхтел паровоз. Будь-то хотел сказать «Ох, спать охота!» Темное южное августовское небо светило крупными низкими яркими звездами. Покачивая фонарем, по пустым путям прошел железнодорожник. Ленька немного постоял на перроне. Медленно тронулся к темной громаде водокачки мимо каменной стены, что отгораживала город. Может вернуться? Если тетка по-прежнему спит, значит и не заметила его бегство. Скорее, бы поезд! Очень уж долго ждать! И чтобы нынче прийти немножко пораньше! Один разок-то поспешил бы! А вдруг уже кассу открыли и все билеты продали? Забыв страх, Ленька Осокин повернула обратно устремился в зал третьего класса. Зеленое окошко по-прежнему было закрыто. Зато на буфетной стойке вместо босика сиял угольками большой медный самовар. За стеклянной витриной появились бутерброды, пирожки, и носатый армянин в жилетке и в бархатной шапочке расставлял стаканы. Народу почти не прибавилось. Пассажиры дремали над вещами. Леньке сразу очень захотелось есть. Он сунул было руку в карман, но вздохнул и отвернулся от самовара. Денег жалко. Он вновь уселся на свое место в темный уголок лавки. Круглые стенные часы показывали начало полуночи. Может, они остановились? Со стуком открылось окошко кассы. Ленька кинулся к нему вместе с другими пассажирами, но оказалось, что это курьерский поезд на минеральные воды. Совсем в другую сторону. Он тревожно задумался. Может, все-таки поехать? Уж тогда тетка наверняка не сумеет его поймать. За курьером не угонишься. Только что ему делать в минеральных водах? Напиться боржому? Его и в Ростове продают пропасть сколько. Он такой кислый и даром не нужен. Пока Ленька терзался сомнениями, На перроне ударил первый звонок. За огромным вокзальным окном с пыхтением проплыл паровоз. Мелькнули освещенные окна вагонов. Две минуты спустя пассажирский состав ушел дальше к югу, на Ростов-Кавказ. «Эх, зря не сел, не томился бы здесь!» Ленька занял прежнюю лавочку. «Взять, что ли, зло всем пирожок с печенкой?» Кто ему теперь запретит? Захочет и аж три пирожка купит. Тетка цыкнет. Плевать ему на нее мордастую. Он сам себе хозяин. Нет, гляди, еще до Москвы на хлеб не хватит. Перед побегом полтора месяца собирал копейки. Утаивал от тетки. Даже в кино ни разу не сходил. Да и вовсе он не голодный. А в кармане у него вяленый рыбец и пиклеванная горбушка. Свет лампочки вдруг стал расплываться, словно его заслонило туманное облачко. Затем неожиданно сузился, вытянулся в блестящую ниточку и внезапно совсем пропал. Из дремоты Леньку вывел тонкий пронзительный крик паровоза кукушки, промелькнувшего за окном. Мальчишка вскочил, Точно его стегнули кнутом, кулаками протер глаза. Народу в третьем классе заметно прибавилось. Возле кассы толпилась небольшая очередь. Получив билет, люди поспешно выходили на перрон. — На какое это поезд дают? Подбежав, спросил Ленька у женщины в лазоревом полушалке. В аккуратных, в остроносых штиблетах с сшитыми по бокам резинками и туго набитой кошелкой. Она стояла последняя. Женщина отодвинула от него кошелку, неожиданно ошарашила вопросом. «Тебе не все одно, подлез!» Мальчишка растерянно замигал. «Ух, какая злющая! Вроде тетки Аграфены! Хоть бы у нее жулики кошелку сперли!» Молоденький пассажир в красноармейской шинели и гражданской кепке, стоявший безо всяких вещей, успокоительно сказал. На Воронеж, малый. Товар-пассажир. Ага. Вот это ему и нужно. От Воронежа до Москвы недалеко. Он узнавал. Заняв очередь, Ленька постарался держаться подальше от сердитой тетки в полушалке и отвернулся в другую сторону от ее кошелки, всем видом показывая, что она его ничуть не интересует. Сзади него. Встал длинноусый насупленный казак в чекмене с мешком, от которого пахло подсолнечной макухой. Последние минуты перед кассой Ленька еле выстоял. При каждом стуке входной двери он вздрагивал, заливался краской и испуганно оглядывался. Наконец и тетка в полушалке взяла билет. Ленька сунул в кассу кулак с зажатыми деньгами. — Мне до города Новочеркасск. Взяв деньги, Кассирша почти тут же вернула их Леньке обратно. «Здесь Окса и Окса не хватит. Ты, мальчик, даешь стоимость дачного билета, а этот поезд дальний до Воронежа. На него билеты дороже, понял? Подожди до восьми утра, пойдет местный. А кто там следующий?» Оторопевший Ленька не сообразил. «Что ответить? Как поступить?» Остоявший стоявший за ним усатый насупленный казак в чекмине с макухой в мешке уже протянул через его голову деньги. Добили вы мне!» Очередь оттерла Леньку, и он очутился в стороне. Красный, взъерошенный. Деньги у него в кармане еще были. Хватило бы и на дальний поезд до Новочеркасска. Тут всего сорок верст. Просто он не ожидал такого ответа кассирши. Растерялся. Можно было, правда, еще раз встать в очередь. Да много народу подошло. Вдруг не успеет, и поезд уйдет. Что делать? Неужто возвращаться обратно к тетке Аграфене? Опять спать на жестком коротком сундуке? Носить воду из колонки? Собирать на путях не сгоревший уголь? Опаздывать из-за этого в школу? И вдобавок ко всему получать швычки под затыльники? Выслушивать упреки за каждый съеденный сухарь? Ни за что! Лучше пешком в Москву уйти! Вдали загудел паровоз. Воронежский, пассажиры из Ростова. Была не была, придется сразу ехать с Зайцем. Ленька кинулся к двери, протолкнулся вперед. Теперь у выхода, проверяя билеты, стоял приземистый контролер в железнодорожном картузе. «Отойди!» «Не мешай пассажирам!» Сердито сказал он Леньке. «Шныряете тут!» Леньку будто в грудь толкнули. «Не пускают! И зачем он, дурак, ушел давить из перона?» Только отойдя в сторону, Ленька сообразил. «Надо бы сказать, мол, с мамкой я. Вон она прошла с кошелкой. Глядишь, контролер и пропустил бы. А теперь он поди... Приметил его, не поверит. Эх, разява. На перроне ударил первый звонок. И в Леньку словно ток впустили. Ой, скорее бы чего-нибудь сделать. А что, если к поезду пробиться с улицы? Там верно есть какой-нибудь лаз? Ленька бросился к выходной двери. Чуть не сбил на пороге молодого папа в лиловой рясе с небольшим саквояжем. Очутившись на площади, он припустился вдоль вокзала, обогнул кирпичный дом. Перед ним тянулась глухая темная улица, и вдоль правой ее стороны каменная стена, отгораживающая железнодорожные пути от города. Ленька подпрыгнул, но не достал до гребни стены. Еще раз подпрыгнул, ухватился рукой за выступ, оборвался, упал. Бросился вдоль стены дальше. Ага, вот бугорок. И к нему привален большой камень. Наверное, тут лазили. Где-то у вокзального дебаркадера пыхтел паровоз. Значит, пришел. Слышалось шарканье ног, голоса. Чувствовалась суета посадки. Здесь, в Нахичеване, поезд стоит мало. Поднявшись на камень, Ленька ухватился руками за край стены. Высоко подпрыгнул и, обдирая пальцы, вскарабкался. Усевшись верхом на стене, он глянул на другую сторону, вниз. И у него закружилась голова. Ничего не видать. Темно, как в яме. Может, там тоже камень. Спрыгнешь, ногу сломаешь. Ждать, однако, нельзя. Держась руками, Ленька спустился. Ботинки заболтались в воздухе. Не достав земли, он оторвался и, шурша бурьяном, покатился вниз с откоса. Из глаз брызнула искра. Что-то больно укололо в левую ладонь. Вскочив, Ленька бросился к вокзалу, ярко освещенному фонарями. Споткнулся о ржавый рельс. Опять чуть не упал. Посадка В пояс Ростов-Воронеж кончалось. За паровозом бледно светились окнами ободранные пассажирские вагоны. Сзади было прицеплено несколько запертых товарных. На перроне сновала поредевшая толпа. Пробегали носильщики в белых фартуках с медными бляхами. Как же сесть без билета? Потный, задыхающийся Ленька сходу сунулся к одной подножке, к другой, к третьей. Всюду стояли проводники с фонарями. Медноголоса упали три звонка. Из дежурки понесли машинисту жезл. Сердце у Леньки заныло. — Нет-то попросить кондуктора. — Не пустит. А может, дяденька? — умоляюще обратился он к небритому проводнику в обвисшей шинели. — Мне только бы до Оксая. Пустите, дяденька. «Я вот тебе дам, Максай, проваливай, пока по шее не заработал». дюга — Ленька отошел к другому вагону. «Не окажется ли тут кондуктор подобрее?» Зря надеялся. Этот здоровенный, сутулый от грузности, плечи опущены, багровые щеки и подбородок обвисли, как у быка, взгляд суровый, из-под бровей. Спрашивать такого... Все равно, что пса дразнить. Под вагонами зашипело. Отпустили тормоза. Охваченный страстным желанием, Ленька переминался возле подножки, не зная, что делать. Готовый на все, только бы уехать. Он уже потерял надежду сесть, но все почему-то не уходил. Из вокзала выбежала баба в сапогах, со сбитым на плечи развязавшимся платком. В одной руке она несла большой узел, другой почти что волоком тащила набитый чем-то мешок. Баба кинулась к вагону, норовя сходу забросить вещи в тамбур. Куда прёшь? Перегородил ей дорогу грузный сутулый кондуктор с бычьими щеками. — Билет. — Ой, батюшка, да разве нету? Покажу. Дай только мешочку ложить. — А по ложишь. Надо было не запаздывать. Баба с причитаниями опустила узел на перрон, достала из-за пазухи платочек. То и дело, поглядывая на состав, не тронулся бы. На вещи, ненароком жулики утянут. Она стала развязывать платочек зубами, трясущимися пальцами искать среди бумажных денег билет. Волосы ее растрепались, закрывали глаза. Баба то и дело поправляла их рукавом. В голове состава босовито гаркнул паровоз. «Эх, деревня!» — сердито сказал кондуктор. «Захоронила!» Он нагнулся к женщине, присветил ей фонарем. И в этот миг Ленька, словно потеряв вес собственного тела, шмыгнул за спину кондуктора. Уцепился за поручни, одним духом вскочил в тамбур. Вот когда он узнал, что значит не чуять под собой ног, так легко несло его по вагону. Купе здесь освещались не все, через одно. В железных фонарях над проходом узким язычком горели толстые белые стеариновые свечи. Густо колебались тени, было полутемно. Везде в проходах теснился народ. Укладывал котомки, узлы, сундучки. Заметив под самым потолком свободную вещевую полку, Ленька проворно полез на нее. Каждую секунду он ожидал сзади окрика вбежавшего кондуктора. — Граждане, хватай этого пацана, он безбилетный! Пассажиры были заняты своими делами. Никто не обращал на мальчишку внимания. Ленька улегся на полке, прижался к стенке, подобрал ноги в черных ботинках и в тени его стало совсем незаметно. Уткнувшись носом в дерево, он зачем-то крепко зажмурил глаза и, вдыхая запах пыли и застаревшей масляной краски, боялся шевельнуться. Внезапно ему померещилось, что в их вагон забралась тетка Аграфена, ищет его и вот-вот сцапает за ту журку. Что-то резко лязгнуло, толкнуло его снизу, состав тихо тронулся. Неужто поехали, а и за правду? Эх, ну и хорошо, поехали!» Поезд ускорял ход. Погромыхивал на стыках, вагон потряхивал. Ленька открыл глаза, искоса глянул вниз, в окошко. Но сверху ему не был виден ни вокзал, ни ларек, а только узкая лента земли, да разбегавшиеся в стороны рельсы. Вот промелькнул красный зловещий огонек стрелки. По вагону, тяжело шаркая сапогами, прошел грузный веслощекий кондуктор. Он светил фонарем, вглядываясь во вновь севших пассажиров. За ним, волоча по грязному полу мешок, плелась потная простоволосая баба, невольно помогшая Леньке сесть в поезд. Оба, и кондуктор, и баба, скрылись в соседнем купе. На верхнюю полку против Леньки Сопя забрался лохматый мужик С голыми, пухлыми, точно надутыми щеками В нижней бязевой сорочке и в широких галифе Он поправил мешок у стенки в головах Видимо, располагаясь спать И тут заметил Леньку Вот цена! Удивленно сказал мужик кому-то вниз Новый пассажир! С откуда он свалился? Снизу женский голос ответил «А кто такой?» «Парнишонок!» Вновь зажмурив глаза, Ленька притворился спящим. «Вот сейчас схватит за шиворот, потребует билет!» «Жулик, наверное!» Определил женский голос. «Поспроси-ка его, чей будет?» «Вроде спит он!» «Напускает Фу. на себя!» Тяжелая рука легла на Леньке на плечо. Мужской голос Требовательно окликнул. «Эй, дружок!» Мальчишка не ответил. «Все пропало. Сейчас его поднимут, потребуют билет и передадут кондуктору. А у того сказ короткий. В кизитеринке или Аксай сдаст милиционеру. И милиционер под конвоем отправит обратно в Ростов к тетке Аграфени. Ну да, он, Ленька, язык не развяжет. Пусть найдут полушалок за пазухой». Пусть вывернут серьги из кармана. Пусть отберут деньги, рыбец, горбушку хлеба. Посчитают жуликом, Не признается он, где живет. Чиркнула зажигалка. Ленька почувствовал, что его осматривают. Голос мужчины в галифе раздумчиво сказал. А муж с кем едет? Мальчонка небольшой. И одетый вроде прилично. На беспризорника не схож. Затрещала верхняя полка по другую сторону от Леньки. Наверное, приподнялся сосед. Сиплый голос проговорил. Этот женщина тут садилась с малым. Приблизительно он самый есть. Она в другом купе, а его стал расположила тут спать. Тогда и иная соответственность. Люди еще немного поговорили о нем и занялись своими делами. Ленька втихомолку перевел дыхание. Он слышал, как лохматый пухлощекий мужик в галифе кряхтя стянул сапоги. Сильно запахло потными ногами. Вскоре едко потянула махоркой. Закурил. Минут двадцать спустя с полки донесся мурлыкующий храп. Стихли разговоры и внизу. Вновь открыв глаза, Ленька убедился, что им больше никто не интересуется. Почти весь вагон спал. И ему вдруг стало весело, радостно, смешно. Вот и поехал на север. Теперь уж не страшно тетки Аграфены. Далеко осталось. Пускай-ка попробует догнать. га га За таким ловким поездом не поспеешь. Сколько не бежи. Он, зная себя, отщелкивает версту за верстой. Да и что он, Ленька, сделал тетке худого? Не захотел жить у нее. Еще обрадуется, время-то не больно сытное. Полушалок взял, серьги его золото Так они материны, после смерти остались. Он, Ленька, лишь свое добро забрал. Оставлять ей толстой рожей. И так все вместе с квартирой захапало. И комод, и стол, и кровать, и отцов складной ножичек. А прочные, ни разу не чиненные яловые сапоги подарил квартиранту. Э, пускай давится! Теперь ему ничего не нужно! Свободен! Свободен! Свободен! Выговаривали и колеса под вагоном. Свободен! Что-то ждет его впереди, только хуже, чем у тетки вряд ли будет. Небось, на всем свете нет человека, который жил бы хуже его. Ну, может, один-то и найдется. Во всяком случае, не больше трех. Вагон покачивал точно люльку. Тень от оплывшей свечи, похожая на веник, словно обметала стены, полки, желтые сонные лица пассажиров. Отовсюду выглядывало тряпье, мешки, углы сундуков, брошенные портянки. Со всех сторон слышался булькающий храп сопени. Воздух под изогнутым потолком сгустился, стал сладковато притерным тяжелым, спертым. Ленька улегся поудобней и не заметил, как быстро и крепко заснул.